Глава 27. Клятва выполнена. «С нашего аэродрома по тревоге вызвали 10 самолетов. Мы поднялись», — группу возглавлял Семенов. «Быстрее, быстрее! В районе Рога не бомбардировщики противника!» — раздалось в наушниках шлемофонов. «В такую минуту думаешь об одном. Там враг бомбит наши войска. Скорее на выручку!» Семенов подает команду. «Будьте внимательнее! Впереди до 40 пикирующих бомбардировщиков и истребителей противника. Атакуем!» Сходу захожу в хвост одному бомбардировщику и открываю огонь. Немец только было собрался пикировать, вгоняю его в землю. Восьмой самолет сбит. Это месть за моих погибших товарищей. Я выполнил свою клятву. Смотрю, ведомый прикрывает надежно. В наушниках раздается команда с земли. «Выше вас около 20 Хенкелей, 111! Атакуйте! Атакуйте!» Врывается еще чей-то голос. «Мессеры заходят в хвост! Будьте внимательнее!» К нам эшелонами приближаются около 30 бомбардировщиков. Мы с Мухиным взмываем вверх и с ходу врезаемся во вражеский строй. Наши машины оказались под самолетами противника, и я увидел большие черные кресты на желтых плоскостях. Вблизи нет своих. Напряжение достигает предела. Бить не теряя секунды. Немцы поспешно бросают бомбы. Рядом пролетает одна, другая. Неожиданно бомбардировщики поворачивают на запад. Нет, не уйти вам безнаказанно, гады, думаю я, и кричу ведомому. Вася, берем в клещи крайний. С двух сторон мы заходим к бомбардировщику, начали сближаться, дистанция подходящая, командую, огонь. Заработали пушки, самолет врага вспыхнул и пошел к земле. Вдруг откуда-то на нас налетели до двадцати истребителей противника. Сверху, снизу, справа, слева засверкали огненные трассы. Передаю Мухину, Вася, держись. И мы, отбиваясь от яростных атак, уходим на свою территорию, то взмывая, то снижаясь по ломанной линии. Немцы гонятся за нами, но их атаки безуспешны. Мы с Мухиным стремительно маневрируем на наших Лавочкиных, отстреливаемся, отгоняем друг от друга вражеские самолеты. Теперь я уже научился соразмерять в воздухе каждое движение, экономить секунды. В этом бою я еще раз убедился, насколько велико значение спаянности нашей пары. Именно это и помогло нам выбраться из сложного положения. Я вышел из самолета, посмотрел на Мухина. У него на спине проступили белые соляные разводы. У меня тоже гимнастерку хоть выжми.